Глава пятая. Изгои. Изюмов выскочил из театра, огляделся. Табба стояла у входа в театральный парк, непринужденно поправляя прическу и, судя по всему, ждала пролетку. Пролетка вскоре появилась, мадемуазель изящно расположилась в ней, распорядилась извозчику, и тот щелкнул по лошадям кнутом. Николай увидел поудаль свободный экипаж, замахал руками. Тот лихо подкатил. Изюмов запрыгнул на подножку, крикнул «Гони!» за той пролеткой, да поживее, чтобы не отстать. «Догоним, барин! Как бы лишку не дать, а то можно и вперед выскочить. Вперед не надо, а следом держись!» Миновали крюков канал, пронеслись по Екатерининскому, завернули на Невский и легко погнали по нему. Сколь долго будем гнаться, оглянулся извозчик. Пока не надоест. На Невском экипаж с мадмуазель остановился. Она расплатилась с извозчиком, сошла на тротуар, подошла к цветочнице, купила хорошо подобранный букет из роз и зашагала по проспекту. Шла легко и непринужденно и редко оглядывалась, будто чего-то опасалась. Неожиданно до слуха донеслись нестройные голоса, исполняющие Варшавянку. Затем вдали показалась толпа под красным флагом. Они даже не пели, кричали. Неистово, вызывающе, хмельно, от желания обратить на себя внимание. «Вихри враждебные веют над нами, темные силы нас злобно гнетут». На перерез бунтовщикам выскочили десять конных жандармов, ринулись на поющих. Завязалась потасовка, кто-то истошно вопил, жандармы хлестали плетьми рабочих нещадно, с дурманящим ожесточением. Мадемуазель Бессмертная заспешила на другую сторону улицы, торопливо уселась в одну из пролеток напротив Александринского театра, оглянулась на бунтующую толпу и покатила в противоположную сторону. «Разворачивай!» — крикнул Изюмов своему извозчику. «Живее! Видал, за какой барышней ехать?» «Не слепой барин, вмиг наверстаем». С Невского они крутанули на фонтанку, перескочили через Семеновский мост, и спустя малое время пролетка с мадемуазель уперлась в ворота дома Брянских. «Стой!» — толкнул в спину кучера Изюмов. Понаблюдал, как привратник, без лишних вопросов, открыл девице-калитку, они о чем-то коротко обмолвились, и она легко и привычно зашагала по широкому пандусу к входу в дом». николай азартно потер руки велел извозчику к театру оперет ты мелок понял барин пролетка развернулась и помчалась в противоположную сторону филимонов как раз подписывал программки на будущую театральную декаду когда в дверь постучали войдите это был изюмов он вглубь кабинета проходить не стал сделал лишь всего пару шагов есть о чем докладывать с гаврилы емельянович Тот оторвался от программок, кивнул «Докладывайте». «Девица, визитировавшая к вам, некоторое время каталась по городу, после чего сменила повозку и направилась в противоположном направлении». «Можете короче и внятнее». «Могу с Гаврилой Емельянович, хотя весьма волнуюсь». «Так как для самого сюрприз». «Ну, есть все основания подозревать, что это...» Бывшего артиста пересохло в горле. «Прошу прощения, с бывало волнуюсь. Можно, мать вашу, вдыхалку, без волнения?» Вдруг заорал Филимонов. «Можно. Это мадемуазель Таба. Они направились в дом княжны Брянской». «Ничего не путаете?» «Никак нет, Гаврила Емельянович. Вы сами видели, как она вошла в дом Брянских?» «Так точь, собственными глазами». Филимонов вернулся за стол, какое-то время бессмысленно перебирал программки, снова посмотрел на бывшего артиста. «Вы поняли, о чем я хочу предупредить?» «Так точно-с, чтобы ни слова, ни полслова. Вот и исполняйте. И не приведи, Господь, брякните где. А строк краем покажется. Поняли? Буду немс, как луна». Изюмов ушел, Директор в раздумье постоял возле стола, взял телефонную трубку, набрал номер. «Пятьдесят шесть сто семьдесят два, барышня». Подождал, услышал нужный голос. «Егор Никитич?» — Гаврила Емельянович беспокоит. «У меня к вам есть одно очень призабавное дельце. Да, в любой день, в любое время. Вы ведь знаете, в театре я живу». Положил трубку на рычаг, удовлетворенно улыбнулся. Дворецкий стоял перед княжной с поднятым сухим подбородком, говорил чеканно с достоинством. «Возможно, я, княжна, переступаю черту дозволенного, однако счел бы возможным обратить ваше внимание на некоторые странности, происходящие в вашем доме». Анастасия сидела за роялем, готовилась к уроку по музыке, поэтому визит Дворецкого ее раздражал. Странностей этих много, ну, по крайней мере, на одну я бы желал сделать акцент. «Только на одну. Об остальных доложишь потом. Через пятнадцать минут придет мадам Гуральник». «Речь идет о мадам Таббе». «Чем же она тебя не расположила?» «Странностью поведения, княжна. Они ведут себя крайне непонятно и крайне по-разному». Княжна нетерпеливо вздохнула. «Можешь яснее?» «Ну, во-первых, они пьянствуют. Во-вторых...» Во-вторых, госпожа бессмертная занята какими-то тайными делами. Они почти ежедневно меняют наряды, пользуются париками разных фасонов, лицо закрывает либо кисия, либо очки. Ну и что в этом возмутительного? Возмутительного ничего, но есть некая настороженность и даже подозрительность, будто мадмуазель ведут некую скрытную жизнь. Мадмуазель — бывшая актриса, к тому же с печальной судьбой, и я не имею права запретить ей упражняться над своей внешностью. Дворецкий замялся, с неопределенной неловкостью произнес «Репутация, мадемуазель. Разве вам недостаточно давних слухов о некогда скрывавшейся в доме некой воровке Соньки Золотой Ручки, в результате чего дом до сих пор как прокаженный? К вам не ходит в свет, мадемуазель." От гнева ноздри Анастасии стали раздуваться. «Ты не говорил, я не слышала. И комментарии разного рода мне противны». «Если же когда-либо тебе придет в голову сообщить мне подобную глупость, я уволю тебя сразу же, без содержания. Ступай!» В гостиной послышались четкие шаги, и тут же раздался резкий голос мадам Гуральник. «Мадемуазель, где вы? Если не за инструментом, я буду крайне недовольна». «Я здесь, мадам», — ответила Анастасия. «Вот и прелестно, вот и чудно. Ладони кладем на клавиши, начинаем разминочку». Дворецкий молча поклонился и покинул комнату. Надсмотрщик Евдокимов докладывал поручику взволнованно, дыша почтением к начальству. Передвижение по поселку наблюдал следующее. Воровка Сонька много раз бегала к придурку в Хибару, пребывая там не меньше получаса. «Дочка ее Михелинка», — он взглянул на поручика, от смущения закашлялся, — «Михелинка, прислуга ваша, она также шастала к дурачку, который якобы для нее папашка, и ежели зырить со стороны, то там как бы варится какая-то каша, ваше благородие». Гончаров сидел за столом, пил английский чай с сахаром в прикуску. «Каша? Какая каша? Крутая, ваше высокородие. Можешь более внятно». Кузьма нагловато ухмыльнулся. «Драпать, похоже, удумали». Поручик оставил чашку, с легким удивлением посмотрел на надсмотрщика. «Все трое, что ли? А хрен их маму знает. Может, вдвоем, а может, и дурачка за собой потащит. Ну и куда здесь можно убежать? А некуда. В тайге зверь загрызет, по воде тюлень утащит. Только пароходом и остается. До парохода, если посчитать, совсем ничего. Через семь день пригудит». Никита с интересом изучал хитроватого Евдокимова. «На пароход еще надо попасть». «Попадут», — отмахнулся надсмотрщик. «Не низом, так верхом. Вы мало знаете эту лярву Соньку. Ежели понадобится, покойника из могилы оживит». Никита Глебович помолчал, переспросил. «Значит, думаешь, побег готовят?» «Так по-другому им больше и шушукаться незачем. К пароходу готовятся». Поручик вынул из стола рубль, Протянул Кузьме. — Ладно, ступай. Выпей за верную службу. Тот сунул деньги в карман, чуть не до пола поклонился. — Благодарствую, Вашего высокородие! — и попятился к двери. — А насчет выпить — это мы с удовольствием, даже с превеликим. Благодарствую, господин! Кузьма вывалился в черноту коридора. Поручик подошел к окну, стал смотреть во двор. Залаяли собаки. Выбежавший из дома Евдокимов пугнул их и, торопливо, без оглядки, зашагал по темной улочке. Далеко за полночь, когда Михель уже спал, в дверь хибары сильно постучали, после чего раздался треск, и перед лежаком возник Кузьма с керосиновой лампой в руке. Он был сильно пьян, его заметно водило из стороны в сторону. «Придурок, ты где? Просыпайся, хватит дрыхать!» Надсмотрщик силой ударил по ногам лежачего, заорал «Встать, шмуродей, когда с тобой начальство тренькает!» Михель, облокотясь о стену, поднялся, промычал «Не надо!» «Надо, не надо! Не тебе решать, жопник! Видишь, кто к тебе заявился?» «Спать! Хочу спать!» — снова пробормотал сумасшедший «Ты у меня поспишь, жидовское мусло!» Евдокимов огляделся, нашел какой-то ящик, примостился на нем, держа лампу между коленей. Слухай в оба уха и не смей перечить, понял? Михель кивнул. Кузьма нашел в кармане торбочку с табаком, сделал самокрутку, залезав концы языком, закурил. Значит, так, первое, чем интересуюсь, по каким таким хренам к тебе ныркают Сонька с дочкой. Соня, мама. «Ты мне мозг не крути, отвечай по делу. О чем они с тобой придурком тут баланду разводят? Мама! Соня! Сейчас врежу!» «Больно! Не надо!» — Михель задрал сорочку, показал синяки на теле. «Больно! Это Овечкин крестил тебя, нехристе!» «Так это еще не больно. А вот ежели я приложусь своей кувалдой, тут определенно Сару с и забудешь!» Евдокимов выпустил густой дым, с прищуром посмотрел на Михеля. Хочешь, чтоб я тебя уважал? Хоть ты и чистый придурок. Сонька, с дочкой к тебе приходили. Да, Соня, Миха. Не тобой, конечно, баландили. Соня, мама, о, -о, -о. что значит о -о, -о? О, о? о, драпать, что ли, собираются? Соня, мама, Соня, миха. Оп, оп! Михель пару раз подпрыгнул на месте. «Чего они хотят сделать?» «Соня, Миха!» Сумасшедший принялся целовать собственные ладони. «Люблю, Соня, Миха!» «Слушай сюда, столоб божий, будешь мне все докладать, понял?» Евдокимов бросил недокуренную самокрутку на пол, поднялся. «Как только замечу, что воровки к тебе нырнули, так и я, посля как голубь белый на их место, понял?» Ты мне все про них и про прогундявишь, а теперь дави ухо и соображай своей пустой башкой, что к чему. Евдокимов неверными шагами покинул Хибару. Живот у Михелины за эти дни обозначился основательно. Она развешивала постиранное белье на веревку, протянутую между забором и сараем, делала это осторожно, чтобы не оступиться, не надорваться. Рядом вертелся привыкший к ней большой лохматый пес Алюр, заигрывал, бил хвостом по валенкам, по бушлату. Мороз продолжал держать зиму, однако солнце грело уже настырно. Девушка услышала приближающиеся шаги, оглянулась. Во двор направлялся Гончаров в сопровождении Кузьмы Евдокимова. «Обедай, через час будь здесь», — бросил он надзирателю. «Благодарствую, ваше благородие». Никита подошел к Михелине, стал помогать развешивать оставшуюся стирку. «Может, кого в помощнице пригнать?» «Сама управлюсь», — улыбнулась Михилина. «Лишь бы не надорвалась. А я не спеша, это даже полезно». Девушка оглянулась, с опаской произнесла. К Михеле ночью приходил пьяный Кузьма. «Зачем?» «Выпытывал. Зачем я с Сонькой бегаю к нему?» «Этого нам еще не хватало», — мотнул головой поручик. «И чем все закончилось?» Кузьма велел, чтобы Михель все сообщал ему, иначе сказал «прибьет». «Черт!» — выругался Никита Глебович. «Такой идиот может принести немало проблем. И как его остановить?» «Да как остановить, пока не знаю. Буду думать». Допрашивали Беловульского двое. Сыскарь Миронов и следователь Гришин Егор Никитич. Задержанный сидел в центре комнаты допросов, смотрел перед собой спокойно и отрешенно. Руки его были схвачены наручниками. «Фамилия, имя, отчество?» спросил Мирон Яковлевич, делая какие-то пометки на листке бумаги. «Сергеев Петр Петрович», ответил Беловольский. «Сословие? Мещанин. Что привело вас, мещанина, в банк Васильевский?» «Намерение получить полагающийся мне процент по акциям». «Акции какой компании?» «В документах, которые были изъяты при аресте, все указано». Миронов заглянул в бумаги, согласно кивнул. «Компания именуется «Русский Восток», верно?» «Ну, если вы, сударь, прочитали именно так, как записано, то верно». «Прочитано мною правильно», — Мирон Яковлевич снова полистал бумаги. «Вы акционер «Русского Востока». «Акции получены мною по доверенности». «Кем выдана доверенность?» «Данные конфиденциальны, разглашать не имею права». «Понятно», — Миронов повернулся к Гришину, со вздохом поинтересовался. «Что скажете, Егор Никитич?» Тот взял стул, подсел напротив Беловольского. «Нами проверено. Компания «Русский Восток. Фикция». Ваше имя и прочее также вранье. Фальшивые акции стали лишь поводом, чтобы проникнуть в банк. Для ограбления». Он дотянулся до ящика стола, вынул оттуда карандашный портрет Беловольского. «Узнаете себя, господин хороший?» «Нет». Пожал тот плечами. «А эту даму?» Миронов достал портрет Таббы под кисеей. «Первый раз вижу». «Славно!» Филер покопался еще в ящике и вынул на этот раз револьвер. «Ваш?» Беловольский спокойно посмотрел на следователя. «Нет». Егор Никитич перевел взгляд на Миронова. «Кого пригласим, Мирон Яковлевич, для оживления беседы? Господина или даму?» «Начнем, Егор Никитич, с дамы!» и крикнул. «Свидетельницу в комнату!» В открывшуюся дверь вошла Антошкина. Далеко проходить не стала, остановилась почти у порога. «Узнаешь?» — кивнул Миронов на задержанного. «Узнаю», — кивнула та и почему-то улыбнулась. «Кушали в кабаке с одной интересной дамочкой. Только господин был тогда без усиков». «Без усиков?» — переспросил Гришин. «Можем и без усиков». Он приблизился почти вплотную к арестованному, поставил перед его носом палец. «Смотрите, сударь, сюда». Тот не без удивления выполнил приказание, и в этот миг следователь резким движением сорвал с его лица усы. Демонстративно показал их владельцу, затем Миронову. «Что скажете, господин Сергеев?» «Фокус-покус», — ответил тот и улыбнулся. «Теперь больше похож», — повернулся Гришин к Антошкиной. «Так одно лицо, господин следователь», — удивленно засмеялась она. «Можешь идти», — махнул ей следователь. «Свободно». И повернулся снова к задержанному. «Начнем разговор по новой, сударь». «Как пожелаете, господа, ответы будут те же». Сыскарь и следователь переглянулись, Гришин кивнул. «Есть смысл пригласить господина». Миронов подошел к двери, крикнул. «Введите свидетеля». Послышались гулкие шаги по сухому полу, затем конвоир втолкнул в комнату мужчину. Это был китаец. «Знаешь?» — всего господина спросил Мирон Яковлевич. «Очень даже хорошо знаю», — ответил тот. «Имя его, фамилия. Мне неизвестно. Все как бы в тайне. Работали вместе? Обязательно прикрывали главных». «А главное это кто?» «Этот господин и госпожа». «Госпожу как звали?» «Называлась Виолетой, но, думаю, это клекуха. «По каким делам работали?» «Вместе брали банки». «Последний банк как назывался?» «Новый Балтийский». «Много взяли?» «Как сказывали? Полмиллиона». «Кому шли деньги?» «Точно сказать не могу. Сказывали политическим». «Кого-нибудь из них видел?» «Никак нет. Мы только прикрывали». «Подожди, Мирон Яковлевич», вмешался Гришин и повернулся к китайцу. «Ты упомянул некую госпожу. Чем она тебе показалась любопытной?» «Тем, что никогда не открывала лица, а ежели и открывала, то непременно на глазу была черная повязка». «Как считаешь, что могло быть под повязкой?» Китаец пожал плечами. «Меж собой говорили, вроде она как бы без глаза. Интересная дама», — тот улыбнулся. «Очень. За такой не грех было бы и поухаживать». «Что скажете, сударь?» — посмотрел Гришин на Беловольского. Тот усмехнулся, смерил взглядом с головы до ног свидетеля. Мне сказать нечего. То есть вы соглашаетесь со всем, что сказал ваш подельник? Нет. Вы пригласили какого-то нехриста и желаете повесить на меня чьи-то грехи? Да, сей туземец нехрист, согласился Миронов. А вы-то, сударь, православный, не верую ни в бога, ни в царя. Гришин посмотрел на сыщика. Мирон Яковлевич, за вами слово. Тот подумал, тронул плечами. «Азиата в одиночку, чтобы вспомнил то, что забыл, а этого...» — кивнул на Беловольского. «Этого рекомендую растянуть от ног до макушки, чтоб подрос маленько на дыбе». «Но закон подобное упражнение не совсем одобряет Мирон Яковлевич», — не без насмешки заметил Гришин. «Закон не одобряет, а мы закон обойдем. Ежели эти гнуси закон не почитают, почему мы должны его соблюдать?» «Логично, — Мирон Яковлевич согласился следователь». Гришин занимал свое традиционное место в кабинете директора в углу возле буфета, равнодушно и как бы спокойно наблюдая за беседой, которую вел Гаврила Емельянович с Изюмовым. излагая любезные все, что знаешь». «А мадемуазель бессмертная?» — переспросил бывший артист, которому было позволено присесть на один из стульев. «Нет, о себе!» — вспылил Филимонов. «О себе!» — смутился тот. «Вы, Гаврила Емельянович, обо мне знаете больше, нежели я сам». Директор со вздохом оглянулся на следователя, мотнул головой. «У меня нет больше сил». «А мадмуазель, рассказываете?» — подал голос Гришин. Изюмов зачем-то поднялся. «Ну, главное в мадмуазель то, что они часто меняют внешность. Однажды выходят из ворот дома в виде таинственной дамы под кисеей, затем столь же обворожительно появляются уже в образе неотразимой кокетки и светской львицы». «Каждый раз она выходит из дома Книжны Брянской». такс. Гаврила Емельянович велели мне проследовать за госпожой Бессмертной до Большой Морской, где они обучаются аргентинскому танго». «На Большой Морской. Именно там. Курсы на втором этаже». «На курсах по танцу. Мадемуазель также под этим именем?» От предвкушения следующего сообщения Изюмов даже зарделся. «На курсах, господин следователь, мне категорически дали отказ. У них не положено давать любую информацию о курсистах. Но мне удалось разговорить ее партнера, некоего Валентина, который неведомым образом подробные сведения мне сообщил. На курсах они, мадмуазель Анна Агаева». «Как часто мадмуазель посещает курсы?» «В неделю, не менее двух раз». Егор Никитич задумался, обратился к директору. «У меня вопросов больше нет». «Я могу напрячься и вспомнить еще некоторые любопытные моменты», — заметил Изюмов. «Напрягайтесь в другом месте», — оборвал его Филимонов и махнул рукой. «Ступайте, и никому ни слова о беседе». «Как, возможно, — Гаврила Емельяныч даже не обиделся Изюмов и попятился к двери. Благодарствую, что оказался полезен». Когда за ним закрылась дверь, Гаврила Емельяныч с улыбкой предвкушения посмотрел на следователя — «Теперь позвольте, Егор Никитич, изложить вам некоторые свои сведения о мадмуазель». Любопытно, — говорил Емельянович. Госпожа бывшая прима уверовала, что ее здесь никто не узнал, и согласилась брать частные уроки пения. «Зачем?» «Зачем?» А вот это самое любопытное. Она намерена вновь выйти на сцену и вновь произвести фурор. «Птица Феникс». «Думаете, ей это удастся?» «Не исключаю, если этому будут сопутствовать два обстоятельства». «А именно?» «Первое — мое желание и благосклонность. Ну, думаю, в этом проблем не будет. Публика клюнет на сенсацию, как пчелы на сахарный сироп». «Согласен. Однако есть второе, но противоречащее первому». Директор загадочно посмотрел на следователя. «Не догадываетесь?» «Пока нет». «Госпожа Бессмертная может оказаться замаранной в неких обстоятельствах, которые приведут ее не на театральные подмостки, а совершенно в другие декорации, говоря нашим языком. Крайне любопытно». «Это не все, господин следователь. По моим сведениям, князь Икрамов занимает ныне весьма влиятельный пост в департаменте полиции. Это верно?» «Да, верно», — кивнул Гришин, — «и ведет себя весьма жестко». «Стоит ли доложить ему о нюансах госпожи Бессмертной?» — Почему нет? Но ведь он весьма неровно дышит к ней. — Тем более. Думаю, князю будет крайне любопытно выслушать полученные сведения о необычных виньетках своей бывшей возлюбленной. — Докладывать буду я? — Зачем же? — Доложу я с вашего согласия. Это мне положено по статусу. Но у меня к вам, Гаврила Емельянович, личная просьба. Я приглашу в департамент полиции вашего бывшего артиста, господина Изюмова. и с его слов там сделают портрет вашей визитерши. Не возражаете? Да забирайте его хоть навсегда. Не стоит, вам он важнее». Они рассмеялись, и следователь покинул кабинет директора. Карцер находился в уединенном месте, в полукилометре от поселка Вольно-Поселенных. Гончаров в сопровождении Евдокимова шагал по проталенной тропинке, шагал молча в собственных раздумьях. Кузьма топтался сзади, сопел громко тяжело и все боялся наступить на начищенные сапоги начальника возле карцера нес дежурство промерзший надзиратель который при виде поручика подтянулся открыл дверь во всю глотку гаркнув здравия желаю вашего сокородия никаких происшествий все под приглядом Тот молча кивнул, прошел в узкий, затхлый и зябкий коридор, миновал пару пустых зарешетченных комнат-клетушек, остановился перед запертой дверью, стал ждать, когда Евдокимов закончит возиться с замком. «Жди на улице», — велел ему Гончаров. «Никак нет, не смею оставить вас», — решительно ответил Кузьма. «Лука — зверь в людском обличье. Гляди, кого и придушит ненароком ваше благородие». «Ступай», — сказал, — «разберусь». Надсмотрщик решительно не хотел оставлять поручика. Предупредил. «Ежели чего, кричите. Я ухо буду на стрёме держать». Никита Глебович вошел в комнату, мрачную, с крохотным окошком под потолком, остановился перед Овечкиным. Тот почему-то стоял на коленях, руки были схвачены наручниками за спиной. Смотрел на начальника мрачно из-под лобья. Поручик подошел ближе. «Как кормят?» «Погание собак!» — буркнул тот, оставаясь на коленях. «Поднимись!» «Бить будете?» «Поднимись!» Лука тяжело с кряхтением поднялся, остановился напротив Гончарова, огромный, бородатый, свирепый. «Бейте, ежели рука поднимется!» Сзади послышались громкие шаги Кузьмы, и вскоре он вырос за спиной поручика. «Чего встал, зараза, заорал на Луку, на колени, когда с тобой благородие беседует?» — Я тебя звал? — спросил у него Никита. — Так я, ваше благородие, сразу унюхал, что эта абразина начнет нравничать. Надо, позову, пошел. Несколько обиженный и обескураженный конвоир удалился. Лука громко бросил ему вслед. — Зря вы этого холуя под рукой держите, ваше благородие. Погонь редкая, подлая. А ты его лучше. Когда выпью хуже. К примеру, когда на дурачка накинулся. А под и даже псину не трону. «Можно подумать, каешься?» «Каюсь, ваше благородие. Даже молитвы, воздравие обиженного читаю. А себя почем зря угнетаю». Начальник помолчал, неожиданно произнес. «Хочу выпустить тебя на волю». «Это зачем? Мне тут еще более двух недель париться». «Выпущу», — повторил Гончаров. «Но за это ты мне сделаешь одну услугу». «Шутите или надсмехаетесь, ваше благородие?» «Серьезно говорю». Только оставь этот разговор между нами, а брякнешь кому понарошку или спьяну, с Живым на волю не выйдешь. Кадык Овечкин, заросшей бородой, заходил вверх-вниз. Мужик придвинулся к начальнику, сиплым шепотом спросил: И чего я должен сделать, ваше благородие? Убрать Кузьму. Забить, что ли? Можно сказать и так. Кадык, вольно поселенца, снова поднялся, опустился. И когда это надобно проделать. как пароход придет. Ты его и порешишь. Я скажу. Готов? Не знаю, ваше благородие. Это ж не комара прихлопнуть. Гончаров холодно и зло посмотрел на него. Глаза его вспыхнули болезненным лихорадочным огнем. Если не прихлопнешь, будешь сидеть здесь до околения. Понял? Понял. Так чего мне делать? К вечеру тебя выпустят. Послоняешься по поселку, присмотришься. Только не вздумай пьянствовать. да не приведи господь в рот не возьму лука даже перекрестился и неожиданно спросил а как порешу кузьму вы ж меня плетьми до смерти забьете ваше благородие не забью как сделаешь дело сразу беги куда на волю пока снег крепкий до материка доберешься не покрутил головой овечкин чего это здесь не так Меня ж собаками затравят, по следу пойдут и затравят. Собаки по следу не пойдут, никакой погони не будет. Был Овечкин, и нет его, сбежал. Слишком поздно спохватились. Лука от такого разговора был, как в лихорадке. А завалить Кузьму лучше в поселке или где подальше? Ну так лучше подальше. В снег зароешь, чтоб не сразу могли найти. Понял, ваше благородие, понял. Овечкин подрал бороду грязными толстыми пальцами. Значит, вы дадите мне знать... «Дам, но язык держи, за зубами!» Поручик развернулся и быстро зашагал в сторону виднеющегося в полутьме выхода.